Но если кто и успокоился быстро, так это Додзе. Смочив горло чаем, он спросил. Кому известно, что библиотечная база укрывает Тома Сэнсэя? Вопрос не был обращен к кому-то конкретному, но ответила на него, конечно, Шибасаки. Поскольку ей нравилось обсуждать подобную информацию, Камаки и Тэдзука похоже, решили отступить и дать ей ответить. К тому же иногда Шибасаки раскапывала и озвучивала какой-нибудь неожиданный факт, который вроде как не должно было разузнать за такое короткое время. В принципе, спецназ библиотеки, командующий базы Хикоэ, специальные консультанты Намины и я. Командующий Хикоэ спросил совета у консультанта и Намины, и они решили не сообщать остальной верхушке. «Хорошо. Пока поселим Тому-сэнсэя в гостевой комнате общежития под охраной. Его охрана будет наготове в соседней комнате. Ночную вахту по очереди будем нести Камаки, Тэдзу, Касахара и я». «Пока Тома Сэнсэй не спит, охранять его будут члены других отрядов». а похоже, я смогу проскользнуть ночью в мужское общежитие», подумала ику но понимая, что сейчас не время говорить об этом, она молча кивнула вместе с остальными. «Так мы расширяем нашу интерпретацию закона о соводе библиотек, чтобы включить защиту авторов. Но как мы на деле собираемся справиться с этой проблемой?» спросил Тедзука. ику смотрела на его профиль, Поражённая внезапной мыслью. «Что?» «Нет, ничего. Мне просто подумалось, есть вещи, которые ты не знаешь». «Прошу прощения», — рявкнул Тедзука. «Но не пытайся затащить меня на свой уровень. То, что я не знаю, как мы выкрутимся, лишь показывает, насколько серьёзна проблема». «Шибасаки, ты знаешь?» Воспользовалась возможностью спросить Эко. Шибасаки мягко пожала плечами. «Догадки у меня есть». За командующим Хико и специальным консультантом Инамины были отправлены машины. Они, наверное, встретятся с исполняющим обязанности командира Агатой, чтобы определиться с нашей позицией. А ты проиграл, Тедзука!» «Если дело касается хитрости, никому из наших ровесников не сравнится с этой женщиной. Мне не стыдно проиграть тому, у кого никто не может выиграть». Не думаю, что это задумывалось как комплимент, но всё равно спасибо за чудесный комплимент. Само собой, эта Шибасеки совпала с мнением двух старших офицеров. Тем не менее, им всё равно потребуется юрист. Если они не планируют сообщить об этом остальной верхушке сил библиотеки, значит, не смогут использовать наш юридический отдел. Что же они будут делать?» Спросил Додзе. Ответил Камаки. Они согласились задействовать юридический отдел Сосоша. Сейчас его представители направляются сюда и прибудут почти одновременно с консультантом намина «И каким будет их план?» Вклинился Ку, зная, что если сейчас не спросит, упустит свой шанс. Додзин ответил со своим обычным чётким красноречием, он произнёс задумчиво на в брови. «Статья 21 Конституции, параграф 1. В основном гарантии свободы самовыражения. Мы можем лишь подать иск против правительства за нарушение этого права. Мы ведь не можем зайти так далеко, чтобы указывать на противоречие самого закона развития СМИ правам, гарантированным гражданам Конституции». «Наверное, так они и сделают». Кивнул Камаки, он вздохнул и добавил. «Хотя для сбора улик потребуется время. Если бы они сразу подали иск напрямую на Комитет по развитию СМИ, ни за что бы не выиграли. Им необходимы были доказательства того, что за Том и Сенсеем следят или подвергают его прямой опасности. Пока наш долг присматривать за Том и Сенсеем. Когда удостоверимся, что он в безопасности, надо у его дома охрану выставить». Сказал Додзи, как само собой разумеющиеся. Комитет по развитию СМИ вполне мог похитить семью Тома и использовать её как разменную монету. Камаки, изменю смены. Выделена охрана Тома Сэнсэя, три отряда, включая наш. Хорошо, ещё три отряда я выделю на охрану его дома. Как только решу, какие это будут отряды, отправлю их туда. Остальные отряды разместим по периметру общежития, под предлогом обхода базы. Когда с последовательным разбором было покончено, Шибасаки внесла нестандартное предложение. «Хорошо, значит, простите мне мою наглость, я начинаю стричь», — сказала Шибасаки, улыбаясь Томе. В комнате для посетителей, где сидел Тома, напротив дивана поставили длинное зеркало, а все поверхности застелили виниловой плёнкой. Теперь комната напоминала парикмахерскую, насколько это было возможно. Шибасаки активно атаковала филировочными ножницами волосы Томы, бывший довольно длинными для его возраста. Они падали сухими пучками на покрытый винилом пол. «Это была отличная идея!» Рикучи восхищенно следил за работой рук Шибасаки. «Наш враг воспользуется биноклем или другими приборами, чтобы попытаться отследить происходящее на базе. Поэтому мы не можем разрешить Томи Сэнсэю сделать хоть шаг из здания. Я подумала, что в этом случае безопаснее будет изменить его внешность». Вероятно, к этому времени все члены специального учреждения развития уже получили фотографию Тома Сэнсея. Маскировка не сможет их вечно обманывать, но чем дольше она продержится... Но чем дольше она продержится, тем лучше. Мы также не можем допустить, чтобы внутри сил начали гулять слухи. Всё-таки Тома Сэнсэй знаменит, и многие библиотекари знают его в лицо. Утечки секретных данных, как бы тщательно их не охраняли, уже случались из-за невнимательных сплетников. Так что помимо смены внешности... Лучше будет притвориться, что он приехал на обучение с другого филиала сил библиотеки. В любом случае, с нынешней внешностью Тома-сэнсэя слишком выделяется. Говоря, Шибасеки не прекращала оживлённо щёлкать ножницами. Многие женщины сами подстригали свои отраставшие волосы и чёлки, но Шибасеки была особенно умелой. На самом деле, Ику просила Шибасеки подстричь её, когда была слишком занята для визита в салон. Это соглашалось, конечно, не бесплатно. «Ваши волосы слегка длинноваты, сэр, и стрижка слишком молодёжная для того, кому скоро 60 Её контраст с вашими белоснежными волосами делает вас заметным. Кстати говоря, Касахара!» Эку подпрыгнула от неожиданного склицания, руки Шибасаки её совершенно заворожили. Шибасаки передала ей очки Томы, которые сняла перед стрижкой. «Отправляйся за покупками с инструктором Додзи. Купите очки с такими же линзами, но попросите продавца подобрать оправу, которая, по его мнению, больше подойдёт пожилому человеку. Наверное, за всеми, кто приходит и выходит отсюда, будут следить. Так что купите дополнительную пару ночных очков для тебя и инструктора Додзи. Так вы будете смотреться, как сладкая парочка, гуляющая по магазинам. Сладкая... Эх... Вы производили идеальное впечатление сладкой парочки когда вернулись на базу. Так что должно получиться. И вы до сих пор в гражданской одежде. Так что это хорошее распределение ресурсов. А-а-а. «Икутян и Додзеку начали встречаться?» Спросила Ари Кучи. «Нет, не начали!» Взорвалась Ико. Хоть она это и отрицала, покрасневшее лицо делало её истинные чувства очевидными. А они на том этапе, когда вместе уходят в свой выходной и возвращаются, держась за руки. «Шибасаки!» Если бы Шибасаки не стригла волосы Томы, Ико бы её схватила. Но Шибасаки жизнерадостно продолжала раздавать приказы. «После этого идите в супермаркет и купите краску для волос. Такую чёрную, какую только найдёте». У Яку даже на ответ не было сил, и она вышла из комнаты для посетителей. «Шибасеки и правда стрижет волосы Тома-сэнсэ?» – спросил Додзи с лёгкой грустью, как только она вернулась в офис. «Большую часть уже состригла. Ничего, стрижет она хорошо. Неплохая идея, которая только женщине могла прийти в голову. Браво ей!» Как хотел похвалить практичность Шибасаки, но дочь за похоже тревожила, что Том расстроится. Ничего, не похоже, чтобы его собственная внешность волновала. Когда она внесла своё предложение, он сказал лишь: "Ну, хорошо, давайте". "Ладно", произнесла Ику уже не так отчётливо. "А распоряжение от Шибасаки, чтобы мы с инструктором додзи отправились за покупками, потому что мы до сих пор в гражданской одежде, всё такое". Она не сказала, потому что мы выглядим как сладкая парочка и всё такое, хотя к этому, в принципе, и сводились слова Шибасаки. «Какими покупками?» – удивлённо спросил Додзи. Яку показала очки Тома. Тома-сенсей вместе со стрижкой очки меняет. Она сказала купить с такими же диоптриями, но попросить продавца подобрать лучшее право для пожилого человека. А поскольку за нами могут следить, мы и себе должны очки купить. «О, в этом есть смысл», – сказал Камаки. «Ваше прикрытие — обычный поход по магазинам влюблённой парочки». «Проклятие! Я хотела по возможности этого избежать!» Эйку наградила Камаки мрачным взглядом. «После этого нам надо сходить в какой-нибудь супермаркет и купить самую тёмную краску для волос». «Понял. Пошли». Она ожидала, что он будет жаловаться, но Додзе поднялся без колебаний, и Эйку смутилась на миг, прежде чем за ним последовать. Когда они прошли через ворота базы, Там и правда были наблюдавшие солдаты учреждения, даже не пытавшиеся спрятаться и создававшие тревожную атмосферу. Изображая неведение и игнорируя наблюдение, Додзи повернулся и предложила Куруку. «Вот». «А?» Как они и сказали, лучше всего под пару замаскироваться. Если не хочешь за руку держаться, хотя бы под руку меня возьми. «Нет, ничего. Я против обоих вариантов не возражаю». Честно ответила она, после чего покраснела и опустила голову. Затем Ику рубка потянулась и взяла протянутую руку Додзи. Додзи крепко сжала её, а затем спрятал их соединённые руки в карман своей куртки. «Я забыл перчатки», — сказал он, словно оправдываясь. Ику была слишком смущена, чтобы ответить. «Интересно, не решила ли Шибасаки так искупить нашу прерванную встречу?» Она подумала, что такая интерпретация распоряжения Шибасаки ей больше по душе. И отправила мысли о специальном учреждении развития в дальний закуток своих мыслей. Твоя рука как у маленького ребёнка. А? И что это должно значить? Она тёплая. Это приятно, когда на улице холодно. Потому что вы её держите, инструктор. Но эти слова из её рта и клещами бы не вытянули.